Глава пятая. На пути из Лондона в Нью-Йорк. 11 сентября 2001 года. Софи нырнула в салон и, уворачиваясь от чужих локтей, медленно пробралась в толпе пассажиров к своему месту. Два других в её ряду уже заняли краснорожие толстяки в мятых синих костюмах. Их громкие голоса перекрывали остальной шум. «Этот Гэри должен ещё поучиться держать в руках клюшку, из-за него мы проиграли на 11 лунке». Зато босс доволен. Тебе и не надо было там побеждать. Надо, чтобы клиент был доволен. Так что хоть мы и проиграли, выиграли больше». София аккуратно, стараясь не помять новый зелёный жакет от эскада, перевесила сумочку на другое плечо и опустила чемодан, чтобы ещё раз заглянуть в билеты и проверить место. «О, нет, прекрасно. Восемь грёбаных часов трансатлантического перелёта придётся сидеть в одном ряду с пьяными торговцами, из-за которых ни ноги не вытянуть, ни на подлокотник не опереться. Убрав в сторону новый фотоаппарат, она вынула из чемодана чертежи и почувствовала, как какая-то нетерпеливая дамочка толкает её сзади. Она обернулась с виноватой улыбкой, взяла бумаги под мышку, запихнула чемодан в отделение для ручной клади и пробралась к своему месту у окна. Несколько листов упало на колени соседа. «Держи, милая», — проговорил тот и протянул их Софии. Его толстые пальцы напоминали упругие розовые сосиски. «Благодарю». Вежливо улыбнулась она ему. «Да без проблем, милая. Ты же не хочешь, чтобы твой босс получил помятые документы?» Застывшей улыбкой она проговорила. «Это мои документы. Чертежи». «Слышь, Боб». Толстяк пихнул локтем своего товарища. «Вот уж никогда не скажешь, что у неё нет босса». Потом протянул руку Софи. «Я Майк О Брайан, а это Боб Робертс». Порывшись в кармане пиджака, он достал визитку. Мы оба мусорщики, крупнейшая компания в Квинсе. Ездили на переговоры в Лондон. И им понравился наш подход». И, потерев свои толстые пальцы, друг от друга добавил. «Очень прибыльный бизнес. Все мусорят. 21 век вообще будет веком мусора». Софи протянула стюардессе под нос с остатками завтрака прямо через голову Майка Убрайна и на откидном столике раскрыла чертёж. Она ещё раз просмотрела план лондонского павильона «Миллениум», вспоминая каждую линию, каждую вертикаль, каждую диагональ и горизонталь. Ручка номер один, самая тонкая, для стекла и мелких деталей. Номер три — для внутренних стен. И номер пять, самая толстая, для внешних бетонных конструкций. Она должна получить эту работу. В старших классах вместо летней студии живописи, где и так хотелось заниматься, она все каникулы проводила на продвинутых курсах математического анализа потом ещё семь лет учёбы и стажировок, изнурительная работа по приготовлению кофе и ксерокопии, потом работа получше, потом заказ на проектирование «Миллениума» и, до сих пор не верится, звонок из нью-йоркского офиса Ричарда Нивена с приглашением на собеседование. Всё, что она когда-либо делала, должно было привести её именно к этому, и вся её жизнь вот-вот изменится. Она чувствовала. Осталось только пройти собеседование и провести презентацию проекта. И всё. Внезапно самолёт как будто провалился и тут же резко забрал вправо, после чего постепенно выровнялся. София посмотрела в иллюминатор. Голубое небо, облака и где-то внизу бесконечная вода, вся в белых барашках. Ещё один, самый обычный день. Раздался сигнал громкой связи. Говорит капитан. «Прошу прощения, дамы и господа. Возникла небольшая проблема с приборами». Боюсь, мы вынуждены слегка отклониться от курса и произвести посадку в ближайшем аэропорту Гандер, Ньюфаундленд. Уверен, ничего серьёзного, но, согласно правилам, нам нужно всё тщательно проверить. Мы дадим вам больше информации, когда приземлимся. Пожалуйста, пристегните ремни. Приносим извинения за неудобство. Мы постараемся продолжить полёт как можно быстрее. Проблемы с приборами? Серьёзно? София взглянула на часы. 9.45. Собеседование только завтра, но всё равно. Она так тщательно всё спланировала, хотела прилететь пораньше, чтобы было время отрепетировать презентацию и хорошенько выспаться. «Не волнуйся, милая», — проговорил Майк, похлопав её по колену. «У них постоянно что-нибудь случается. Не переживай». «Да я не переживаю. У меня просто важная встреча завтра». Боб, перегнувшись через Майка, тоже попытался поддержать её. «Не волнуйся, милая, ничего страшного, скоро снова взлетим. Точно тебе говорю. Спорим, уже к обеду будем в Нью-Йорке». «Действительно, спасибо». Она прикрыла глаза и попыталась унять тревогу, сосущую где-то под ложечкой. «Просто небольшая поломка, сов, не беспокойся, ну или прими успокоительное». Через полчаса самолёт пошёл на снижение. Софи смотрела в окно. Внизу уже виднелась плоская серая крыша здания аэропорта точно остров посреди зелёного океана деревьев. Примерно 20 сверкающих на солнце самолётов выстроились в ровный ряд на лётном поле. Попрыгав на взлётно-посадочной полосе, они постепенно остановились. Софи наблюдала, как самолёт подруливает к ряду и становится в конце. Она видела яркие логотипы на бортах. British Airways, Alitalia, Delta, Virgin, United, Northwest и другие, которых она даже не знала. Самолет компании «Люфтган» заплавно скользил к земле, а далеко в небе поблёскивал серебром ещё один. Софи посмотрела на Майка, который впирился взглядом в иллюминатор, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Там больше двадцати самолётов!» Вновь раздался сигнал громкой связи. «Дамы и господа, должно быть, вы сейчас задаётесь вопросом, неужели у всех этих самолётов, которые вы видите, те же проблемы с приборами, что и у нас? На самом деле мы все оказались здесь, по другой причине. Нам пришло сообщение о происшествии во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Международное воздушное пространство над Северной Америкой временно закрыто. Рейсы перенаправлены в ближайшие аэропорты. Мы должны оставаться в самолёте до особого распоряжения». Всемирный торговый центр? Офис Ричарда Нивена всего в нескольких кварталах от него. Софи достала из сумочки телефон и набрала номер офиса. Ничего. Набрала снова. Тишина. Она посмотрела в окно. Лёгкий ветерок шевелил ветви деревьев. Под ярким солнцем металлические лайнеры, окутанные лёгким маревом, напоминали мираж в пустыне. Чёрный дрозд, сев на крыло самолёта, открывал и закрывал клюв, но сквозь толстое стекло его песня была не слышна.